будучи в казенной палате на службе, Шумский запустил медную чернильницу в губернаторского сатрапа Зотова, который уклонился от этого ядра, и чернильница, ударившись в подножие царского портрета, украсила чернильными брызгами членов губернского присутствия, кои, стараясь вытереться, еще больше растушевали свои прекрасные физиономии. Аракчеев вызвал Шумского в Грузино, Хотя, сударь, вы и подкидыш, но ваше имя столь тесно сопряжено с моим, что, позоря себя, вы меня оскорбляете. Предлагаю одуматься. Помолитесь-ка за меня в Юрьевском монастыре. Архимандритом там был знаменитый мракобес Фотий, человек крутейшего носивший вериги под рясой, а монастырь Юрьевский славился тюремными порядками. В такое-то чстилище... И угодил Шумский, где, как опытный мастер скандального дела, он постарался расположить в свою пользу многих иноков. Затем, когда большая часть монахов была на его стороне, Шумский затеял бунт. До Фотия дошел замысел Шумского разбежаться, что есть сил, и повиснуть на бороде архимандрита, не отпуская его до тех пор, пока Фотий не облегчит режима в обители. Страх был велик. Фотий нажаловался Рокчееву, а тот переправил сынка в монастырь савва где настоятелем был Малиновский, человек начитанный и умный, но пьяница первой руки. Вскоре настало в монастыре такое согласие. Наливает отец-настоятель рюмочку, но не пьет. А где послушник Мишель? Без него скучно. Наливает в келье рюмочку Шумский, тоже не пьет. «Где этот зверь-настоятель? Чего не тащится в гости?» Кончилось эта монастырская идиллия тем, что однажды Малиновский с Шумским клубком выкатились церковь из скелье, к вящему соблазну черноризников и черносхимников, взыскующих жизни праведной в затворении от мира грешного. К чести Малиновского надо сказать, что он виноватых не искал, а графу Аракчееву доложил честно, «Лукавый попутал». Оба мы хороши были. В апреле 1834 года, воскликнув «О проклятая смерть!», граф Аракчиев умер, а Шумский бежал из монастыря. Долго его потом не видели. Наконец объявился, заросший бородой в армяке мужичьем, с плетью в руке. Он служил ямщиком на дальних трактах. Если полиция вмешивалась в его действие и желала маленько поучить, Михаил Андреевич распахивал на себе армяк, а под ним сверкали боевые офицерские ордена. «Дворянин, как видите, сечь меня, увы, нельзя!» Вскоре он снова пропал и обнаружился в Соловецком монастыре, куда был выдворен по высочайшему повелению без права выезда оттуда. Бежать с острова невозможно, но Шумский все же бежал. И вдруг горять появился на пороге полковника Грибде. Здравствуй, друг. Помнишь ты меня в мундире флигеля-адъютанта? А теперь полюбуйся, каков я в мужицкой рубахе. Эх, жаль, что потерял ямскую шляпу с павлиним пером. Уж такое красивое было перышко. Кто я? Теперь беглец-бродяга. Ушел тайным образом от самого Белого моря, питался Христовым именем, где копейку дадут, где хлебца отломят. Вот и возвратился я на родимое пепелище в свои пенаты. Один, совсем один. Гриббе из своего гардероба мог дать ему только дворянскую фуражку с красным околышем, но Шумский отверг ее. «Не смеши ты меня, полковник! Каков же я станусь при бороде и армяке с дворянской фуражкой на голове? Прощай, брат! Вряд ли мы когда свидимся. Пойду по Руси странничать!» «С тех пор я ничего уже не слышал о Шумском», — писал в 1875 году полковник в отставке Гриббе. «И не знаю, жив ли он теперь или давно погиб где-нибудь на большой дороге». Между тем Шумский снова попался властям, которые вернули его в стены Соловецкой обители. Сохранилось его письмо от 1838 года к императору Николаю I, в котором он просил избавить его от монашества. Но царь распорядился держать его в келье, а за прошлые заслуги на Кавказе велел выплачивать пенсию как отставному офицеру.